Надо теперь привыкнуть. Все же восемь лет. Глаз посчитал, сколько же ему будет, когда он освободится. Выходило двадцать три с половиной. Вера, конечно, к этому времени выйдет замуж, у нее будет ребенок. Эх ты, Вера, Верочка! Я тебя потерял. Никогда ты не будешь моей. Ну, ничего. Может, она к этому времени не выйдет замуж. Ей тогда будет... Так... Двадцать два года. Ведь не все же до двадцати двух выскакивают. Бывает, и в тридцать лет в первый раз замуж выходят. Конечно, она тогда будет не девушка, да ведь она красивая. Ее, конечно, возьмут замуж. Не просидит она до двадцати двух. Он закрыл глаза, представил Веру. Ему захотелось взять ее смуглую руку в свою. Но даже в мечтах его рука не может дотянуться до Веры. Он делает последние усилия и вот коснулся он держит в своей он гладит Верин руку но Вера непроницаема она не улыбается она с удивлением смотрит на него боже подумал глас когда же я на его возьму тебя за руку верочка повторял он это имя как заклинание вера и когда он думал о вере в его мыслях не пробегало ни одного облатного слова так прошёл день Первый день после оглашения приговора. «Восемь лет», — подумал Глаз, когда утром проснулся. «Ну их на вас. Отсижу». После обеда дверь камеры открылась. На пороге стоял, закрыв в проем двери массивным телом начальник КПЗ, старший сержант Морозов. «Петров», — сказал он, — Мы сейчас к вам малолетку посадим. Смотри, не учи его чему не надо и не смейся над ним. Он с деревни первый раз попал. Новичок в камере это свежий глоток воздуха. Новичок это воля. Новичок, а если он по первой хот кида ещё деревенский, да смешно это, ха-ха, до да колик в животе. Морозов освободил проём. И в камеру шустро вошёл старик. Он был в расстёгнутом зимнем пальто, в руках держал шапку. Камера встретил его взрывом хохота. Глаз быстрее пули соскочил с нары и кинулся к деду. Дедуля родной, здравствуй! За что тебя замили? Замили? переспросил дед Шаля по камерии бледными, выцветшими и плохо видящими глазами. По 108-е я «По сто восьмой! За мокрое, значит!» — тише сказал Глаз и попятился от старика. «Ты не пугайся, внучок! Я только по первой части!» «А-а-а! Я думал, ты по второй!» Морозов закрыл дверь, но от нее не отошел, а стоял и слушал. Он любил пошутить и подобные сцены никогда не пропускал. «Ты че, дедуля? Старуху хотел замочить?» — спросил Глаз. Не, молодоху, в старух ты я давно похоронил царство твое небесное. Старик снял пальто и расстелил на нарах. Дедуль, а тебя что с севера пригнали? Что ты? Да на дворе лето, а ты в зимнем пальто. Перин в каталажках ещё не стелют. Лежать на нарах жёстко. О, -о, О, ты продуманный дед, дедуля заулыбался. Ты скажи, за что ж тебя не унимал со глаз? Дед сел на нары. Да соседку свою, Нюрку, из ружья пугнул. Вот это да, дед. Ты в камеру с собой ружье не принес? Не, -е -е -е! дед засмеялся. Что ж ты на Нюрку-то осерчал? Я на разъезд живу. У меня кроликов полно, больше сотни. Летом они разбежались по лесу и шастали, как зайцы. А Нюрк с хахалем ловили их. Да и хер с именем, не жалко мне их. Но они же мне и сто грамм никогда не нальют. Даже если я из похмелья. А тут я напился крепко, смотрю, идет Нюрк. Я взял ружье, да и на крыльцо, и трахнул перед ней в землю. Одна дробина окаянная в М залетела. Зэки от смеха затряслись на нарах, а Глаз сказал, «Тебе еще одна статья будет». «Какая?» «Сто семнадцатая». В камере опять загатали. Что это за статья? Я, новый кодекс, не знаю. Эттидуля из насильгония.